Глава девятнадцатая Что такое не везет и как при этом выжить Родингер протянул мне бокал, и это, разумеется, заметили все блистающие. А блистающих, увы, было немало. Придворные как по команде повернули головы в нашу сторону. Удивительно, как еще музыка не стихла, чтобы подчеркнуть мелодраматичность момента. Выхватить и плеснуть пузырьки ему в рожу? Соблазн был велик, но я сдержалась. Вместо этого, вместо рожи в пузырьках, прижала руки к юбке. Почти как солдат развела их по швам и резко сказала. «Ты это специально? Чего ты добиваешься?» Просто хотел пообщаться со старой подругой. Никогда не видел, чтобы мужчина мог так порочно улыбаться. Этот мог, и еще как. Меня едва не перетряхнуло. От жаркой волны, прокатившейся под кожей. От харговой стомы. Грудь неожиданно заныла, словно я стояла перед ним обнажённой, позволяя себя касаться. И это горько-сладкое чувство заструилось дальше, точнее ниже, заполняя всё меня, мешая даже дышать. «Так, прекращаем безобразие и вспоминаем, кто здесь хозяйка, этого тела, мозгов, и разума. Мы с тобой не друзья», — холодно отчеканил я. «Но когда-то ведь были...» Пригубив шампанского, мягко напомнил Вольмар. И прежде чем я успел понять, что он замыслил, поддался ко мне, прошептал на ухо. Не только имя, Ранвей. Не только имя. Со стороны его близость наверняка выглядела очень интимно. Со всех сторон и ракурсов. Я шумно сглотнула, снова ощущая, как в сознании начинает клубиться хмарь и и дальше уже действовал по наичию, позабыв о том, что так в вашем обществе делать не принято. Выхватил бокал из рук дракона, плеснула игристое в самоуверенную физиономию. «Хватит сочинять сказки, мейстер Родингер. Ваше присутствие доставляет мне неудобства, и это еще мягко сказано. Не знаю, как еще вас спросить, чтобы вы от меня наконец отстали». Говорить на повышенных тонах в высшем свете тоже не положено но после рожи в пузырьках я решила, что мне простительно. Мне можно, особенно после выпада королевы и попыток этого... этого... прости, господи, дракона, опорочить и унизить меня еще больше. Лицо Родингера исказилось, но лишь на долю секунды. Он быстро взял себя в руки. А я еще быстрее, сунув ему опустевший бокал, развернулась на каблуках и двинулась к выходу. О том, что Далагарди просил никуда не рыпаться, даже не вспомнила. «Сейчас я готов была отдать всё на свете, чтобы сбросить с себя шлейф из взглядов, липких, раздражающих, наглых». Что ж, журналистам будет о чём писать в ближайшей неделе. И, кажется, на затишье даже не стоит рассчитывать. Может, Эндер прав, и нам не стоит глотать молча оскорбления, а действовать. В суд на каждого, или лучше отправить к желтушникам Вильму, а заодно и к Родингеру. Пусть подожжёт ему что-нибудь. «Кстати, где Вильма?» К себя я пришла в одном из залов. Анфилада казалась бесконечной, и я не могла точно сказать, как долго бежала и где оказалась. Здесь, как и в других комнатах, все стены были увешаны картинами в тяжелых рамах. Лепные своды и шелкобоев, кушетки, диванчики, стулья – все на витиеватых ножках, блестящее и парчевое. В дальнем углу Горделео мерцал в отблесках свечей рояль. Его темные очертания притягивали взгляд. И почему-то мне впервые за последние годы захотелось не просто глазеть на глянцевые бока рояля и поднятую крышку, а сесть за него, коснуться клавиш. «Ух, Женечка, ну ты и бегаешь!» — раздалось сбоку громко, и я невольно вздрогнула. Просочившись сквозь лаковый столик, Вильма зависла передо мной обеспокоенным привидением. «Я хоть и дох, и то за тобой едва поспела. Ну и сцена... Точнее, сцены...» Уперев руки в бока, старушка угрожающе выцедила. «Ну я это корове, королеве которая. Подстерегу ее, как?» харгом мою!» Я в сердцах плюхнулась на диванчик, рассерженно бросила. «Мы в этом гадюшнике меньше часа, а мне уже невыносимо хочется отсюда убраться». Делагарти сказал, что придется торчать до полуночи. «Да я же до полуночи свихну здесь!» От одной только мысли, чтобы вернуться в тронный зал, меня начинало трясти и выворачивать. «А если увижу там Родингера?» «Ну-ну, плюнь на них!» Вильяма опустилась рядом, утешающе погладила мою руку. Я ощутила лёгкое прикосновение, словно прохладный ветерок просочился сквозь перчатку, пощекотал кожу. «Им ведь это как раз и надо. Твои эмоции, твои чувства. Давай, подыши, успокойся». И с высоко поднятой головой возвращайся обратно. Твой дракон пока с королем, отчитывается проследованию. Не нужно, чтобы он потом искал тебя и волновался. Вильма была права. Я ведь так и собиралась. Держать лицо, не реагировать на провокации. Но Родингер, чтоб его. Еще этот бывший Ранвей. В сердцах пожаловалась духу. Не понимаю, почему он на меня оказывает влияние. Я ведь не она. Может, это его дар? Может, и дар, пожала плечами Вильма, а после короткой паузы проговорила. Я наводила о нем справки. Он дракон-стихийник. Еще до поступления в гимназию раскрыл в себе силу управлять сразу четырьмя стихиями. А это редкость в наши дни. Хочешь сказать, мне эти эмоции ветром надуло? Я мрачно усмехнулась. Хочу сказать, что это официальный дар. Некоторые драконы не любят чеголеть всеми своими способностями не потому что скромники а потому что предпочитают держать в рукаве если не козырь, так хорошую карту стихиник он это без сомнения а что еще там намеш нам увы нам неизвестно ты то же самое можешь сказать и о своем мендере знаешь сколько у него даров я неуверенно пожала плечами и подумала а ведь правда я никогда не раз у адвагарде его магии он ультер и «Владеет частичной трансформацией». «Тоже достаточно редкое явление», — кивнула старушка. «Что еще?» «Не знаю. Может и ничего». «Может и ничего. А может и что-то. Но он же такой скрытный. Вряд ли даже если и спросишь, признается. В общем, одни проблемы со всеми этими недочешучатыми гадами». Вельма вздохнула и поднялась. Точнее, бесшумно слетела с диванчика. «Ладно, Женечка, пора возвращаться». С тяжёлым сердцем я последовал её примеру. Поправил прическу, смахнулась юбки невидимой складки. Направилась было к выходу, но замерла, услышав совсем близко резкий мужской голос. «Давай его сюда, скорее!» Вильма тут же встала в стойку, ринулась к приоткрытой двери, полностью сливавшейся с обоями, отчего я сначала её не заметила. Я по инерции шагнула следом и тут же отпрянула, увидев, как двое мужчин в масках тащат за собой третьего. Комната, куда они вошли, была меньше зала, в котором находилась я. Очень удачное место для... Для чего? Чуть не закричал заметив, как по святому жилету того, кого они волокли, расплылось огромное темное пятно. Не пунша и явно не кетчупа. «Великий дракон!» — выдохнул Вильма. — Это ж тот парламентарий, на которого недавно напали. — Ну мы и наследили, — раздраженно процедил один. — Из убийц? — Ну уж как получилось. Давай ставим его здесь. Надо возвращаться, — ответил другой. Я стоял, боясь пошевелиться, привлечь их внимание малейшим звуком и старалась даже не дышать сейчас. Сейчас они уйдут, и тогда я побегу к Эндру, к королю. Расскажу о том, что случилось. Об убийстве. Оба одеты нарядно, значит, гостя. Значит, и знать, и значит... Мысль оборвалась, когда поняла, что вместо того, чтобы уйти, откуда пришли, они собираются зайти сюда. Отшатнулась испуганно, напоролась на злосчастный диванчик. Ножки царапнули паркет. И один из убийц, вскинув взгляд, коршун метнулся в зал. «Ко мне!» ох ты же, гад!» Взвизгнула вельма, когда преступник в маске схватил меня за горло. Я, увы, кричать в таком состоянии не могла. Только мычала что-то хрипу и пыталась отцепить пальцы убийцы. «Ну вот что за чертовщина? Не искажён это, как какая-нибудь другая сволочь пытается лишить меня жизни. Лучше бы оставалась в Эйс -пограниче. Были бы нервы целее, как и я вся в целом». «Придётся наследить ещё больше». Захват его пальцев усилился, а перед глазами потемнело. Так и не поняла, он сказал это с удовлетворением маньяка или с досадой. удовлетворение в хриплом голосе лично мне слышалось больше, чем раздражение от того, что не все пошло согласно их чудовищному плану. Второй душегуб молча достал из кармана кинжал, видимо, тот самый, которым уже успели сегодня воспользоваться, и последовал за своим подельником, чтобы оставить в моей груди пару кровавых дырок. И тут вмешалась Вильма. Не знаю, что сделал с ней за зеркали, но сейчас я ее возросшей силе была несказанно рада. Чудовище с кинжалом прилетело в ваза, а над душившего меня гада обрушился канделябр. «Так тебе! Еще раз! Еще!» Запальчиво кричала старушка, опуская на голову и плечи чудовище. В общем, куда попадало – бронзового монстра. «Ведьма!» – выцедил он, ослабляя хватку. Секундного замешательства мне оказалось достаточно, чтобы выскользнуть из жарких объятий и отскочить на более-менее безопасное расстояние. Увы, пока я жадно глотала ртом воздух и пыталась прогнать застевавшие глаза пятна, ко мне метнулся мерзавец с кинжалом. Не знаю как, но сумела увернуться от удара. Бросилась к выходу из смертельной ловушки. Скорее, надо просто бежать, бежать как можно быстрее, при этом кричать, звать на помощь, молять Горло саднило, и единственный звук, который удалось из себя выжить – это хриплый, бессвязный шепот. Мне повезло добраться до двери и даже коснуться пальцами заветной ручки, но открыть ее я так и не успела. Один из убийц схватил меня за волосы, с силой дернул, отволакивая от створок, с яростью швырнул на пол. «Вот же Су!» – выплюнул, перекидывая из одной руки в другую холодное оружие. Сейчас я отчетливо видел на нем следы подсохшей крови и ребристое, широкое лезвие, которое сделает мне очень больно. Легко прорвет любую ткань, прорежет кожу. «Держи ее!» – рикнул второму преступнику, и на мои плечи опустили стальные руки. «Что ж делать? Что делать?» – в панике металась Вильма. Пыталась схватить еще одну вазу или хотя бы маленький подсвечник, но в этот раз силы ей изменили. Увы, всемогущей моя подруга не стала, а я со своим никчемным даром и силами котенка была и вовсе не в состоянии за себя постоять. «Помогите!» Все-таки удалось выкрикнуть «пома!» Тот, что удерживал меня за плечи, вжал мне в рот свою огромную лапишу Другое чудовище склонилось надо мной, с явным наслаждением демонстрируя, как в свете бра угрожающе мерцает сталь ножа. «Что устала девчонка?» Сил на фокусе больше не осталось. «Да я тебя!» Метнулась к убийце вельма. Просочилась сквозь, а он даже не почувствовал. «Красивая девчонка!» Ухмыльнулся криво. «Жаль портить такую красотку. Но что поделаешь, не повезло вам, леди. Ни в то время, ни в том месте». «Давай уже!» Выцадил тот, чья потная ладонь сейчас закрывал мне рот. «Пока никто сюда не за...» Он осёкся, когда двери в зал распахнулись. Словами не передать, как сильно я мечтал чтобы за мной пришёл Долагарди. На худую конец, кто-нибудь из стражников. Здесь же должны быть стражники. Это же королевский дворец, а не какой-нибудь притон. Противно липкий холод пробежал по коже, когда вместо Эндера я увидел другого дракона. Вульмара Родингера. Увидела и почему-то сразу поняла. «Теперь мне точно хана». Пару секунд он смотрел на меня, я на него. Убийцы тоже смотрели, и тот, что с кинжалом, очнулся первым. Кинулся к Родингеру, яростно зарычав. Правда, очень быстро грозный рык сменился глухими хрипами и каким-то невнятным бульканьем. Я даже не заметила, в какой момент в руке Вольмара оказался пистолет. Как он так быстро среагировал? оглушительно выстрел сотряс зал. Преступник рухнул на колени, а после распластался на ковре, истекая кровью. Второй-нибудь дурак рывком поднял меня с пола и, прикрываясь мной, как щитом, выкрикнул. «Без фокусов, или ее глотка будет следующей?» Почувствовал, как в шею мне впивается острый осколок. Должно быть той самой вазы, который с таким упоением улупил у мерзавца Вильма. Кажется, он не рассчитал силу. Ужу запекло, и поключиться к роскошному фамильному ожерелью потекла горячая струйка. «Отпусти ее!» Спокойству Вольмара оставалось только позавидовать. Он выглядел расслабленным и невозмутимым, словно зритель в театре, что пришел посмотреть на разыгрываемую артистами драму. У меня же внутри грохотало сердце, и каждая секунда казалась последней. «Потерпи, женечку потерпи!» – умолял Вильма. Выстрел должны были услышать. Не могли не услышать. Отпущу, когда буду в безопасности. Со страхом и ненавистью выдавил у себя убийца. Сделал несколько шагов назад, к другой двери, увлекая меня за собой. Вжимая мне в горло проклятый осколок, отчего, судя по ощущениям, крови из меня стало вытекать гораздо больше. Великий дракон, но ну когда же это уже закончится? В безопасности ты не будешь в любом случае. Невозмутимо отозвался Родингер, пряча ставший ненужным пистолет, больше похожий на дамский, настолько он был незаметным и маленьким. Карман своего идеального фрака. «Но если отпустишь, я так уж и быть тебя не убью». «Я... я уйду!» Упрямо отозвался преступник. И сейчас в его голосе, до этого самоуверенным и наглым, отчетливо звучало отчаяние, паника. Он отодвинулся еще на два шага и дракон, устало покачав головой, сделал рукой какой-то пас Почти неуловимое движение, и уже позади меня стали раздаваться судорожные хрипы. Хватка ослабла, я отскочил в сторону от оседающего на убийцы «Я ж сказала, стихийник!» Совершенно искренним восхищением выдохнул Вильма. «Как он его?» «И ведь не побоялся промазать. Ты ж была совсем рядом». Видимо, Вольмар питал какую-то особую слабость к чужим шеям. А может, просто счел это самым легкодоступным и уязвимым местом. Осколок стекла, подхваченный воздушной стихией, угодил отморозку прямо в сонную артерию. Начало хлестать так, что меня в одну секунду окатило кровавым душем. Стараниями Родингера и второй убийца украсил своим телом пол. Но смотрел я не на него, а на дракона. В несколько шагов он пересек разделявшее нас расстояние, при этом заныривая рукой в карман. И я попятилась. «Ранви, это я! Я!» Сказал он, то ли пытаясь меня успокоить, то ли напугать еще больше. В курсе Буркнул и втаня облегченно выдохнула, когда он извлек на свет божий не какое-нибудь оружие, я-то ли удавку, как опасалась, а просто безобидный платок Шагнул еще ближе, велел тихо. «Не дергайся» и прижал белоснежную хрустящую ткань к на шее. «Сегодня прямо какой-то шейный вечер». «Кому-то еще не угодило», — усмехнулся мой спаситель, осторожно прижимая платок кожи. «От тебя пряталась». Бросил я, чувствуя, как напряжение отступает, сходит отбойной волной, и внутри остается усталость и опустошение. И случайно увидела то, чего видеть не должна была. Опустошение было настолько сильным, что ноги неожиданно подкосились. И я в одно мгновение оказалась у Розенькира на руках. Любишь что убегать, фармар, даже когда не надо. Наверное, стоило потребовать, чтобы поставил обратно. Но сил на это уже не осталось. Удерживая меня, словно нечто невесомое, дракон быстро вышел из комнаты ужаса и где-то глубоко внутри меня начала зарождаться благодарность. «Куда ты меня несешь?» «К целителю, а не то, о чем ты подумала», — хмыкнул он. «Правда, в последнее время я даже не берусь предположить, о чем ты думаешь». «Ты очень изменил, ранвей Иногда мне кажется, что я тебя совсем не знаю». «Не знаешь». Аромат его одеколона, который обычно раздражал, сейчас оказывал гипнотическое действие. Больше не хотелось язвить, фыркать, а наоборот, прижаться к его плечу как можно крепче. И еще лучше, к щеке, чтобы поглубже вдохнуть этот магнетический парфюм. Прижаться, прикрыть глаза, позволить его голосу проникать внутрь меня. «Вон она!» Топот шагов и голоса вырывали меня из умиротворения и чувства неги, в которых я почти растворилась. Оторвав голову от плеча Родингера, увидел мужчин в мундирах во главе с Довагарди. За ними ярким антуражем маячили придворные, которых с каждым мгновением становилось все больше. И минуты не прошло, как в зале не осталось свободного места. Так всем хотелось посмотреть на леди Далагарди Фармар на руках у самого загадочного хвостика Грацвика. Может тот факт, что я вся в крови, немного сгладит ситуацию и не даст им нафантазировать пикантные сцены с участием меня и Вольмара. Снова перевела взгляд на мужа. И почувствовал, как раны перестают кровоточить. Кровь просто заледенела у венах, от тьмы, захлестнувшей глаза Ультера. Эндр Делагарди «Что с вами стало, Делагарди? На вашем счету столько блестящих побед и успешно проведенных расследований. Удивительно, как вы еще не закрыли это?» С откровенной издевкой проговорил Вильхим Девятый когда мне наконец-то позволили приблизиться. До этого почти четверть часа я как идиот стоял у трона, ожидая, когда же он наговорится с пожилым лордом из палаты дракона. «Удалось выяснить, откуда взялись эти мерзкие твари?» под подакнула королева, имея в виду убитых, но искаженных. За людей она их явно не считала. Конечно, сложно назвать человеком существо, чью силу и разум отравлены силой, которую он не в состоянии выдержать. Но в остах ее величества, мерзкие твари, звучали как самое грязное ругательство. Карделия, как никто другой, умел задеть словами интонацией, даже взглядом. Как несколько минут назад задело, прилюдно унизил Женю. Сам не заметил, как пальцы сжались в кулаки. Но это заметила королева. Скользнула по мне взглядом, усмехнулась чуть слышно с ядом, которого в ней было немало, проронила. «Должно быть, все ваши мысли сейчас заняты не службой, а вашей ветреной супругой. от Оттого расследование истопорится». «В данный момент мы выясняем, что именно они принимали. Узнаем, что за зелье было использовано. Выйдем на поставщика, а там и производителя». Проговорил я, но эти двое, мне кажется, даже не услышали. «Ранвей фармер», — лениво притянул его величество на пятно на вашей репутации и добром имени вашего рода. Всегда им была. Огромная жирная клякса, я бы даже сказала. Снова плеснула ядом правительница, раскрывая веер, как будто пытаясь скрыть за светом кружевом едкую усмешку, а скорее тем самым подчеркивая свое пренебрежительное отношение к Раной, к Жене. За пятно на моей репутации стоит поблагодарить газетчиков. Это они не гнушаются грязной ложью и продолжают муссировать пустые сплетни. Как можно спокойнее, — ответил я, — хоть спокойствия во мне не было ни грамма. Хотелось как можно скорее вернуться к жене, в идеале увести ее отсюда, но, увы, этого сделать не получится. Раньше десяти нам отсюда точно не выбраться. Придется терпеть подобные выпады и делать вид, что меня это ничуть не задевает. Хотя на самом деле я уже готов был взорваться. «Такие уж пустые!» – дернула тонко, едва заметной брови правительница. Вильхим не то закашлялся, не то хрипло рассмеялся. Если это и был смех, то больше походил на воронье и каркань. «При всем моем почтении, Ваше Величество, мне казалось, вы пригласили меня поговорить о расследовании, а не о моей жене, которую вы не имели права оскорблять». «Все, я это сказал. Сказал и готов повторить еще тысячу раз. В лицо этой змеи» едва дышащей мумии, королю. Тонкие губы кардели раздраженно дернулись, искажая ее без того далеко не прекрасное лицо. — Вы, герцог, полноте, дорогая, — устало прикрывая глаза перебил ее монарх. — Не будем вмешиваться в личные отношения его светлости. Нас ведь заботит только расследование. Королева хмыкнула и отвернулась к фрейлинам, с мир настоящим в ряд возле трона и явно прислушивающихся к нашему разговору. «Что там, лорд Карриш? Его хорошо охраняют?» Тем временем поинтересовался вильхем Насколько мне известно, лорд кариш отказался от охраны. «Но его и ничего не предприняли», — с возмущением выдохнул правитель. Даже привстал, точнее, попытался это сделать, но тут же без сил рухнул обратно в кресло. Я уже собирался напомнить, что нападением на Карриша занималась полиция. Если уж предъявлять кому претензии, так, например, комиссарок Грацвика. Но не успел. Звук выстрела, далекий, но от этого не менее громкий, пронесся патронному залу. Королева вскрикнула, а с ней добрая половина придворных. Я обернулся еще глазами Женю, но в этой пёстрой толпе сложно было что-либо разглядеть. Выругался, припомнил Харга и, не обращая внимания на короля, что-то хрипо бросающего мне вдогонку. Бросился к выходу. За мной поспешила стража, а следом галдящим потоком хлынули приглашённые. Несколько залов пересёк бегом, чувствуя, как внутри нарастает уверенность, и намерянка снова в опасности. По-другому ведь не бывает. Не следовало оставлять её одну. Идиот. Даже ради короля, даже... Мысль оборвалась, растворившись сотней других мыслей в штормовой волне эмоций, захлестнувших с головой, когда увидел Родингера. И у него на руках доверчиво льнущую к нему девушку. «Мою, Харк, побери Женю!» Женя Исаева План отправиться в отключку и пусть эти драконы хоть поубивают друг друга. С треском провалился. Долагарди подскочил к нам быстрее, чем я успел отчаять в блаженный уморк или хотя бы попытаться его симулировать. Кажется, он собирался вырвать меня из рук Родингера, но тот стратегически шагнул назад, шагнул и сказал «Спокойно, Далагарди, с твоей женой всё в порядке. Не в неё стреляли». Судя по резко поменявшемуся выражению лица дракона, он только сейчас заметил на моём роскошном наряде совсем не роскошные кровавые пятна. «Нет, я, конечно, понимаю. Жигушонный свет, тусклый бра» а на мне тёмное платье. Но порез на шее и вообще. Видно же, что Рудингер меня не в порыве страсти на руках по дворцу таскает. целителю ли сюда скорее?» Прогремел на весь дворе центр и, вспомнив, что именно он здесь представитель порядка, стал раздавать направо и налево приказы. Меня велел уложить на диванчик. Нескольким стражникам приказал выставить из зала всех любознательных, а других отправить на место преступления после чего приступил к допросу родингера но я знаю не так уж много но удивление послушно отвечал любовник рангей был неподалеку услышал крики о помощи к счастью прибежал вовремя они не успели сделать с ранвей то же что сделали с тем бедолагой. с кем резко спросил дуагарди при этом продолжая смотреть на вольмары так словно это он сначала пытался меня прирезать а потом, сменив амплуа убийцы на спасителя, бросился защищать от самого себя. «Я не рассмотрел. Как ты понимаешь, у нее было недовыяснение обстоятельств?» «Тот политик, которого недавно якобы пытались ограбить», — подала я голос, который звучал до противного слабо. «Дожива, что называется. Еще пара таких нападений стану как кисейная барышня». Подумала, так и решила, что еще пара нападений моя бедная психика точно не выдержит. «Лорд Кариш!» — подсказал укрутившийся рядом Вильма. Я озвучила подсказку, увидела, как мрачнеет и без того мрачное лицо Эндера. Вольмар тихо присвистнул. «Близкий друг Его Величества. Кое-кто будет очень недоволен вами, господин Ультер. Хотела спросить, при чем здесь мой муж? Но не успела. Примчался придворный целитель, и от меня оттеснили обоих драконов. Наверное, к лучшему. Пока местный врач меня осматривал и занимался раной, я из наблюдал за лордами, переместившимися в другой конец просторной комнаты. Даже в полумраке было видно, как сильно они друг друга ненавидят. Родингер отвечал сквозь зубы. Далагарди с такой же холодностью задел вопросы. Наверное, представь себе возможность, с удовольствием разорвали бы друг другу глотки. Надеюсь, у них нет дуэли, и это абсурдное соперничество, возникшее на пустом месте, не приведет к трагедиям. Ладно, не на пустом. ну кому-кому Аэндеру прекрасно известно, что я не ранвий, а значит, не прелюбодейка. Должно быть, его просто раздражает вся эта ситуация. Бесконечные сплетни, грязные статейки, королевское хамство. Еще и Родингер подливает масло в огонь, явно получая удовольствие от конфликта нравится дергать за усы тигра или впправь надеяться возобновить со мной отношения тут же себя одернул напоминая что я с ним ни в каких отношениях никогда не состояла а то что мурашки бегут по коже от мысли о чужом прошлом так я сейчас не в себе непростительно после всего случившегося драконы закончили общаться ровно в тот момент когда целитель закончил заниматься мной к счастью ни одну не до в тот вечер Так и не пострадала, если не считать ворда Карриша и тех типов в смокингах и масках. Впрочем, теперь я уже не была уверена в том, что убийцы были драконами. То, как они себя вели, как говорили, наталкивало на мысль, что им во дворце не было места. Замаскированные под знать наемники? Возможно. — Смор шите, — спросил Долагарди после того, как лекарь снабдил его инструкции по дальнейшему уходу за невезучей супругой. Ответ ему явно был не нужен. «Не дожидаясь, пока встану», подхватил меня на руки. И рядом тут же нарисовался Родингер. «Эйра, разве не надо осмотреть место преступления? Я бы мог отвести Ранвей». «Я сам в состоянии позаботиться о своей жене». «Но король...» «Я не единственный следователь в градцвиге К тому же на Каррише напали неискаженные, а значит, мне здесь делать нечего». Хорошо бы, чтобы точно так же думал и его величество. Шли молча. Точнее, несли меня, храня гробовое молчание. Только в машине, уже когда выехали за пределы дворца, господин палач изволил выцарить, даже не глядя на меня. Я же просил оставаться в тронном зале. Зачем ты ушла? Из-за Родингера, который не успел ты отойти, тут же ко мне прилип. Очевидно, что не сработало раз в конечном итоге тебя все равно нашли с ним. Нашли с ним? Прозвучало так, словно нас застали целующимися за каким-нибудь гобеленом. Или того хуже, страстно совокупляющимися в ближайшем к тронному залу кресле. То есть ты бы предпочел, чтобы меня нашли не с ним, а с перерезанным горлом, мертвую, окровавленную, зато не с подмоченной репутацией? Надо было попросить его не вмешиваться. В следующий раз обязательно так и сделаю. Я не то имел в виду. А прозвучало именно то. Если бы ты слушал, что тебе говорят. Спустя одну малюсенькую такую паузу продолжил Далагарди заводить свою шарманку. Достал, ей-богу. Меня хватило такое раздражение, что я чуть не выскочила с парамобиля. Не сделал это лишь потому, что Бальдер, явно впитывающий каждое наше слово, вел машину так, словно за нами гнался поезд, напичканный искаженными. Да и не в той я форме, чтобы выскакивать из парамобиля. Голова по-прежнему кружилась, шею соднила, как и плечи, на которых наверняка остались следы нежных прикосновений неизвестных. Но это же не в твоих привычках, и выполнять. А вот завыполнять... Теперь уже хотелось вышвырнуть из машины до лагарда. Жаль, силенок не хватит. А то бы я с радостью. Ты опять путаешь меня со своей служанкой-рабыней. «Девочка на побегушках, и той, как его, леди коровой!» «Королой?» Несмело подсказал материализовавшаяся рядом с водителем Вильма. Но я ее даже толком не услышала. Мысли о любовнице почему-то разозлили еще сильнее. Хотя куда уж сильнее. «А ты снова забываешь, что ты моя жена. и обязана слушаться меня и выполнять, что тебе говорят. Всегда!» Кажется, шарманку заела на жене. «И Харкову побери послушание!» Я скрипнул от злости зубами, открыла рот, чтобы снова напомнить. В который раз? Что не жена я? Не жена! Женя, не надо! Каким-то чудом услышал предупреждение Вильма и вспомнил, что парамобиль не сам катится по улицам Грацвика. Им управляет любитель подбирать малейшие крупицы информации. Бальдер молчал и явно старался не отсвечивать. Но было видно, он все фиксирует. Запоминает не только слова, но и каждую мелочь. Интонации, выражение наших лиц, поведение. Аналитик хренов. «Мы с тобой об этом уже говорили», — выцедил чуть слышно. «Уже понял, что никакие разговоры и доводы на тебя не действуют же». Дракон осёкся, бросив взгляд на своего верного дома и замолчал. Я тоже молчала. Отвернувшись к окну, думал обо всём сразу ни о чём конкретно об ужасном вечере, о наших отношениях с этим не мужем, а Родингере. Вот о последнем думать вообще не стоило. Но почему-то думалось. Мысли сами лезли в голову. И сколько от них ни отмахивалось, не помогало. Не сразу но с горем попалом удалось переключиться на размышления о будущем. Вот о чем нужно думать. О жизни, настоящей жизни, которая начнется, когда я, наконец, вырвусь из лап этого невыносимого дракона. Покосившись на невыносимого, снова отвернулась к окну, расчерченному тонкими серебристыми полосами дождя. Еще раз попыталась сосредоточиться на мечтах о собственном домике и саде, тихой жизни вдали от Грацвика. И чертовы знати! «Вернусь, пожалуй, во дворец», — сказал Вильма, постепенно истаивая. В дом с тобой, Женечка, все равно не попасть. А там хоть покручусь в первых рядах, так сказать. Ты, главное, держись, милая. Прими ванну и сразу в кровать. Завтра обязательно почувствуешь себя лучше. Вот видишь Не нервничай не расстраивайся. Главное, что с тобой все в порядке. Слабо улыбнувшись, проводила старушку взглядом, после чего вернулась к созерцанию сползавших по стеклу капель. Когда мы вышли из машины, Дождь с утройной силой. Довагарди собирался помочь своей жене и рабыне выбраться из парамобиля, но я, превозмогая слабость, справилась сама. Всего пару минут независимого променада до крыльца, и меховая перелина намокла, как и я вся. Мысль о горячей ванне, подкинутой вельмой, сейчас казалась как никогда соблазнительной. Еще надо будет капнуть себе что-нибудь успокоительного в бокал вина. Можно, в принципе, и в коньяк, Не рюмку, бокал. Сегодня такой вечер, что можно, в принципе, оприходовать и всю бутылку. В порядке исключения. «Где Эдвина?» – поинтересовался Эндер, скидывая на руки служанке промокшее пальто. «Мы вернулись раньше, чем собирались, в начале девятого. Но девочка почему-то не вышла нас встречать. Может, уже у себя готовится ко сну?» «Рановато. В это время мы обычно только садились ужинать» хотя представляю, как она устала после прогулок с Мистеливен и познавательных лекций. Полин, который досталась пальту хозяина, обменялась взглядом с другой горничной, Эстель, после чего не смело произнесла. «Так она еще не вернулась, ваша светлость». «Не она, не Вернер». Дракон нахмурился, выдернув из кармана фраг часы, откинул серебристую крышку, желая удостовериться, сколько сейчас времени. Я тоже на всякий случай посмотрела на циферблат. Все верно, четверть девятого. Исторический музей уже наверняка закрылся. К тому же отправились они туда несколько часов назад. Что там можно так долго изучать? Невольно вздрогнула, когда по холлу разнесся громкий звон колокола. А вот и она. С явным облегчением выдохнула Эстель и бросилась открывать. Но ее передел Бальдер, ближе всего находившийся к выходу. Распахнул дверь, однако и двины с водителем за ней не было. Вместо этого на пороге обнаружился законник в форме. ваш светлость, мы нашли вашего водителя, верно же Харта», сказал он, не теряя времени на приветствие. «Что значит «нашли»?» — ринулся к нему палач. «Он ранен и довольно серьезно», — ответил полицейский. «Единственное, что успел сказать, прежде чем потерять сознание, это свое имя и то, что мы срочно должны связаться с вами». Он сейчас в госпитале Святой Найвы. Мы полагаем, что его ограбили и... «Эдвина», – пробормотал Эндер голосом, который я никогда у него не слышала.